что никаких укреплений после взрывов у не осталось. «Немноговато ли я знаю?» — мелькнуло в голове. И тут же впереди показался, собственно, кордон. Поднятая взрывами в воздух пыль еще не полностью осела. Однако дезертир разглядел широкий ров, наполненный какими-то горящими обломками. Вообще горело вокруг много, слишком много. «Напалм!»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 Дезертир увидел, как в стороне вдруг вспыхнула зеленая трава, сама по себе. Возникла новая аномалия. Зона в самом деле решила забрать эту землю себе. Он заставил себя выкатиться из убежища и похромал на окровавленных ногах дальше. Торопящийся впереди злом не обратил на него внимания. Наверное, принял за мутанта. Благо, внешне дезертир уже ничем от них не отличался.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 Но они будут переносить огонь в глубь оставляемой территории по мере получения рапортов от командиров подразделений. Значит, останавливаться нельзя. Здесь уничтожат все. Он совсем перестал падать и теперь бежал, рассчитывая исключительно на свою непостоянную удачу. Открылось второе дыхание. Часть мутантов наверняка успеет прорваться на плечах отступающих к самой второй линии. Пока я их не догоню, я под угрозой. Но ведь это еще километров пять, как минимум». Слева что-то блеснуло, и дезертир по наитию выстрелил. В свете горящего спортгородка, ну совсем как у них в спецбатальоне, он разглядел и свою жертву. «Солдат!» «С нам тебя, дорогой!» мысленно поздравил себя дезертир и подошел к трупу. «А как ты думал? Они будут стрелять в тебя, а ты в них!»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 Дезертир встал, поднял над головой автомат. Нихчисен! Вот когда пригодились усвоенные из телевизора выражения. «Гутен морген! русишь зольдат? Снова вроде бы выругались, но стрелять не стали. Дезертир побежал в темноту и вскоре оказался рядом с двумя бундасами, залегшими за мотоциклом. «Работает!» — тут же спросил дезертир, показывая на технику. «Ездит! Фарен! Арбайтен!»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 Молодые, крепкие ребята, но совершенно оглушенные происходящим. Один из них был ранен в ногу, он сел сразу за водителем, а дезертир уселся позади. Немец вел медленно, то и дело петляя между ползущими по дороге тварями. Дезертиру не было видно, но, похоже, парень еще и блеванул на всю катушку. Его раненый товарищ палил почем зря во все стороны, почти всегда мазал.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 Часто оглядываясь, дезертир пытался понять принципы, по которым артиллерия обрабатывает свои квадраты. Увы, из дороги в этом разобраться было невозможно. Особенно впечатлил его момент, когда снаряды стали рваться всего метрах в трехстах от них, да так, что осторожный водитель поддал газу, и двое задних едва не свалились с мотоцикла. «Уходим пока. Успеваем. Но надолго ли это?»